Глава 21. Ронан, судя по всему, абсолютно уверенный, что Тому деваться некуда и он просто немного поторгуется, выговаривая лучшие условия для себя и для своей женщины, не смог удержать лицо. Дернулся вперед, видимо собираясь силы доказать свое право на лидерство, но Том только нагло ухмыльнулся ему в лицо и продолжил, не меняя позу. Я сейчас встану, заберу свою девочку, и мы отсюда свалим. А если ты рыпнешься, то потеряешь своих людей. Всех своих тварей. Всех. И свою жизнь. Ты больной совсем, Хантер. Как же я не понял-то сразу? Ронан перевел взгляд на опять напрягшихся подручных. В клетку этого. К этому бешеному дебилу. Не стоит, ребят, серьезно, не стоит. Последний слог Том уже договаривал с ножом кукри в руке, красным от крови. Толстый, успевший вскочить и попытаться исполнить приказ ронона с недоумением посмотрел на свой живот, провел по нему руками и неожиданно завизжал, тонко, как поросенок, оседая на пол. Том не отслеживал уже этот момент, был занят, разделывая еще двоих охранников Ронана. В этот раз без изысков, тупо и быстро. И еще раз уверяясь в правильности своей догадки, ни хера это не военные, военные бы так себя не вели, да и реакция другая. А вот Ронон, тот да, может и военный. Успел вытащить ножи и теперь проворачивал их в обеих руках, со знанием дела. Том усмехнулся, сделал приглашающее движение. Да, точно военный, судя по повадкам. Знает армейский бой на ножах. Но похер. Дурак ты, Хантер! Прошипел Ронан, делая неожиданный резкий выпад. Все равно же не уйдешь отсюда. И девку свою не уведешь. Нас больше. Не важно, мужик. Все это неважно. Том легко уклонился, танцуя вокруг напряженного Ронона и не давая себя задеть. А чего тебе важно, долболобу? Девку не вытащишь, сам сдохнешь. Ронон выдыхал каждое предложение с новым выпадом. Ножи в пальцах вертелись, как игрушечные. Знал свое дело, тварь. Знал. Том молчал, экономил силы, и тоже все время двигался, чтобы увеличенный боем Ронон не вспоминал о внешнем мире до поры до времени. В зале было тихо. Слышалось только шуршание подошв по полу, свист оружия, тяжелое дыхание, издавленное аханье, наблюдавшее за происходящим с расширенными от ужаса глазами лисы. А потом прогремел взрыв, совсем неподалеку, очень сильный, такой, что штукатурка со стен полетела и пол повело. «Это че за херня?» Ронан, вздрогнув, отвлекся на секунду, и Том подловил его в этот момент, рыбкой скользнув вперед и легонько чиркнув ножом по горлу. Главарь мутантов захрипел, упал на колени, зажимая рану на шее. — А это мужик, мой братишка. Жаль, не сможет с тобой поговорить. Он очень хотел. Ну, я ему привет передам. Проговаривая все это, Том отбросил ногой подальше ножи, Быстренько обшмонал хрипящего Ронона, вытаскивая из карманов все, что могло показаться ценным. Присвистнул на маленький смешной пистолет. «Любим играть грязно?» «А чего ж благородничал, дурак?» И, больше не обращая внимания на уже повалившегося на бок Ронона, кинулся к клетке лисы. «Погодь, малыш, сейчас все решим, сейчас!» Недалеко прогремел еще один взрыв, и Том заторопился. Ключи времени искать не было, в зал ввалились несколько человек с вытаращенными глазами, видно к лидеру за советом, чего же делать, когда все вокруг неожиданно так взрывается. Тут очень пригодился пистолетик Ронона. хорошо, что заряженный. Том патроны экономил, стрелял сразу в голову, потом развернулся, выстрелил в навесной замок на клетке, раскурочив его к чертям. Лиса вывалилась ему на руки и счастливо зарыдала. Том обнял ее, подталкивая к дверям. «Валим, малыш, потом будем обниматься. А тот Чень не разнесет нахер всю эту богадельню вместе с нами». «Чень жив? Да? Боже, я знала, я знала!» Заплакала опять лиса, но ногами зашевелила очень даже бодро, подхватывая свою тряпку на манер подола платья, чтобы не мешало. Том только цыкнул удовлетворенно. «Их девочка, умница!» Он уже собирался выходить, когда мужик в соседней клетке заорал. «Друг, выпусти меня! Выпусти!» Том развернулся, глянул с сожалением на пистолетик, в котором оставался один патрон. «Ладно, похер». Выстрелил в замок. «Вали, мужик, и помни мою доброту». А потом, не мешкая, подхватил лесу под локоть и попер на улицу. Длинный коридор они преодолели без проблем. Вообще складывалось ощущение, что всем резко стало не до них. Люди бегали туда-сюда, вытаращив глаза, орали. Кто-то валялся на земле, зажимая голову руками, видно получив контузию от взрыва. Бегом, малыш, бегом! Хрипел Том и тащил лесу к воротам, успевая по пути отсматривать происходящее. Нормально, братуха развернулся. Молодец. Его бляха школа. Тут прогремел еще один взрыв, неподалеку. И Том временно оглох. Вокруг бегали и орали люди, наверное, даже и стреляли, потому что пару раз что-то мимо пролетело. Но в основном царила паника, какая бывает при внезапном нападении оттуда, откуда не ждешь. Том успел дотащить лесу до ворот, когда из соседнего переулка волной хлынули мутанты. Видно, до этого их где-то держали. Может, в каком-то загоне, который развалился. И теперь дикая орда, взбудораженная взрывами, вылетела на улицу общины, сметая на своем пути всех, кто попадался. Инстинкт их вел к воротам. Том, оценив путь до ворот, понял, что ни хрена не успеет добраться туда раньше, чем их с малышкой сметет вонючая воющая стая. Тогда он, зло матерясь, толкнул лесу себе за спину к стене ближайшего здания и оскалился, выставив вперед кукри. Иллюзий у Хантера не было, мутантов все же летело охрененное количество, причем в основном здоровенные зверюги, бывшие когда-то собаками, волками и другой, обычно послушной людям в живность. Встречалась экзотика с рогами, и позади всего этого дерьма пер откровенный пиздец в виде двоих огромных, абсолютно лысых и нереально тошнотных тварей на четырех косолапых лапах и с полуметровыми клыками, не помещающимися в незакрывающихся пастях. Том оскалился. Успел ряфнуть лисе, чтоб стояла и не рыпалась. Он скажет, когда бежать. Не стал вслушиваться в ее истерический выкрик, что никуда она без него не двинется. Развернулся обратно к первым, уже успевшим добраться до него зверем. Вонь стояла нереальная. Кое у кого из тварей была очень твердая шкура, но кукрис справлялся. А вот Том не успевал. Твари навалились скопом, только и успевая рубить. «Том! Том! Сзади!» Но Том уже не смог среагировать на крик лисы, потому что спереди тоже хватало работы. И в какой-то момент остро пожалел, что не оставил последний патрон. Как раз бы пригодился. Чтобы их девочке не было больно. То, что Ченни не успевает, стало понятно быстро. Том тоже не железный, ото всех не отмашется. Сзади ожидаемо напрыгнула какая-то тварь, возле уха хряснули жуткие зубы, обдавая дополнительной дикой трупной вонью из пасти. Хантер еле успел увернуться, чтоб пол головы не откусила, инерции, отправляя напавшее животное в толпу своих собратьев. Успел с удовлетворением пронаблюдать, как она там кого-то задавила, а кому-то в полете брюхо вспорола. Сзади что-то кричало лиса, дурочка, лишь привлекая к себе ненужное внимание. И брат не успевал. Том думал только о том, чтобы продержаться как можно дольше, чтобы лесу все же ченя успел вытащить. На себя уже давно наплевал. И даже удивительно было, что еще серьезно не ранен. А может просто не чувствовал? Тут неожиданно справа от него стало чище. Твари полетели в противоположную сторону, словно их мельницы разматывала Том нашел время скосить взгляд и увидел того самого мужика, на которого так опрометчиво потратил последний патрон. Мужик дрался остервенело, сразу с двух рук, вооруженный какими-то ножами охрененной длины, и тварям очень не понравилось его участие. Том поймал взгляд неожиданного помощника, кивнул и заработал кукре веселее. Жизнь налаживалась.